Глава 30. Я увидела его только через три дня. Наши пути пересеклись в тот момент, когда я сидела на крыльце и пыталась засунуть ноги в новые туфли. Конечно, девушки-модели с Инстаграма, которые я подражала, скорее всего платили за то, чтобы в них щеголеть. Однако мне все равно приспичило их купить. Судя по описанию, они были супер классные и уютненькие. И без смайлика с меня обошлось. Может, моделей, вправду, в них было удобно? Но я и первую-то не могла надеть. Эта зараза никак не желала налезать на пятку. Я корчилась, как идиотка, на крыльце пытаясь натянуть туфлю. И именно тут подъехал на своем громадном драндулете Кайл. Очень удачно. Видимо, в магазине он все таки побывал, потому что был с ног до головы в гражданском. Чёрные джинсы с дыркой на коленке, белая хлопковая футболка с серыми рукавами. Почти как моя, только на моей была надпись Томагавк и картинка с томогавком. Мне ее подарила подруга из Южной Каролины, которая раньше жила где-то в Индиане. Я все думала, что ее родина на Среднем Западе похожа на место, где выросла моя мама. Маленький такой городок, пострадавший от развития новых технологий, потому что из-за них закрывались один за другим старые заводы. Мне доводилось слышать всякие жуткие вещи о тех местах. Например, какие-то старшеклассники отправились на экскурсию на священные кладбища индейцев, так называемые индейские курганы. Они топтались по древним могилам и слушали лживые лекции о свирепых дикарях. Вот только им не рассказали, что эти люди стали жертвами геноцида, что мы отобрали у них земли и ввергли в нищету. Из-за таких вот историй я и не любила эту футболку. Перед крыльцом Кайл остановился. «О, здравствуйте, незнакомый мужчина», — сказала я. Он поджал губы и покачал головой. Затем кивнул, наверное, такая манера здороваться. «Ищешь Элоди?» Будущая мамочка по пятницам ходила на заседание комитета, который занимался подготовкой встречи для бригады Филиппа. Она торопилась наладить отношения с другими женами, пока не родился ребенок. Я ее понимала, ей любая помощь пригодится. Я передам, что ты заезжал. Нет, я вообще-то... Кэл помялся. Я пришел на массаж, а тебя нет. Он посмотрел в сторону салона. Вот как. Ну и сюрприз. Я подвинулась, освобождая место на крыльце. Немножко. Перед тем, как изображать Золушкину сестрицу, я сдувала пух с одуванчиков, и Кайл, прежде чем сесть, собрал с крыльца пустые головки, а потом аккуратно сыпал их мне в ладонь. Я мог бы желание загадать. Тут еще полно. Я кивнула на заросли бурьяна. Мне не нужны были все эти одуванчики, дикие маргаритки. Они сами повылезали вокруг моего крыльца. В гражданской одежде Кайл выглядел совсем иначе. И я смотрю, ты все-таки сходил в магазин? Его вполне устраивало посидеть в тишине, но мне хотелось разговаривать, и потом было интересно, куда он вдруг исчез. Кайл одернул футболку. Да, извини, что не пришел. Сумасшедшие выдались деньги. Я не удержалась. Сумасшедшие? Почему? Он вздохнул, поднял с крыльца стебелек. Долгая история. Я откинулась назад, оперлась на ладони. Да уж, когда ты теперь пойдешь на работу? спросил он через секунду. Прямо над нами пролетел самолет. «Завтра. Только на пару часов. Заменить коллегу». «А окна у тебя не будет». Темные глаза внимательно смотрели из-под густых ресниц. «Возможно». «Возможно». Кайл поднял брови, и я рассмеялась. «Сегодня он был спокойный. Его штатская версия нравилась мне больше. Сегодня я иду на вечеринку», — объявила я. «В папином доме». Кайл изобразил удивление. «Именно. Мой брат — придурок». И затеял вечеринку, пока отец со Стеллой едят в Атлантии лангустов и упиваются дорогими винами. Я закатила глаза. Маму отец никогда никуда не возил, они вообще не отдыхали вдвоем, без нас с Остином. Одна из многих причин, почему у них не сложилось. Ну и еще потому, что они были самые несовместимые на свете люди. По-моему, твоему отцу не понравится, что у него в доме вечеринка, заметил Кайл, особенно когда он сам в отъезде. Еще бы, не понравится. Вот мне и надо. «Пойти присмотреть». Кайл издал странный звук. То ли фырканье, то ли смех. Но он явно развеселился. А я радовалась, что начинаю его понимать. «А ты не слишком молода присматривать». «Ха-ха». Я высунула язык. Но как только поняла, что делаю, захлопнула рот. «Я с ним заигрываю?» Я сама себя не узнавала. «Дразнить парни языком!» «А вам-то сколько лет, мистер-любитель возрастной дискриминации?» «Возрастная дискриминация — совсем другое», — улыбнулся Кайл. Я усмехнулась, удивленная и заинтересованная. «Ладно, мистер Всезнайка, сколько тебе лет?» Он опять улыбнулся. Ласково. «Двадцать». Я прямо подскочила. «Да ладно! Выходит, я тебя старше?» «А тебе сколько?» «В следующем месяце исполнится двадцать Он покусывал нижнюю губу. Эту его привычку я уже отметила. «А мне завтра будет 21. Я выиграл». У меня открылся рот. «Ну уж нет. Покажи удостоверение». «Ты серьезно? «Ага, докажи». Он вытащил из заднего кармана бумажника, протянул мне. Первое, что я увидела, — фото двух женщин. Очень похожих, хотя одна была лет на двадцать старше другой. Я виновато взглянула на Кайла. Этой старой карточкой он явно дорожил, иначе не носил бы ее в бумажнике. В соседнем кармашке лежало военное удостоверение. Я нашла дату рождения. «Точно. Завтра». Ты старше меня почти на месяц, я же говорил. Ну и не хвастай. И я, как тогда в магазине, слегка его толкнула. На этот раз Кайл не отстранился, не застыл. Сегодня все было иначе. Он сидел в потертых джинсах на моем залитом солнцем крыльце, такой спокойный. И он, он тоже толкнул меня плечом.